Глава 7. Прощание. Друзья принимают решение. Тот пир в квалиности более всего напоминал золотой его нетризну по её умершей матери. Как и пир тризна должна была быть праздником, ведь как никак песнь плача отныне притеслялась к лику богов. Народу однако трудно было смириться со смертью прекрасной и кроткой жены вождя, и крешу оплакивали её с почти святотатственной скорбью. Поминальный пир песни плача был самым пышным из всех, какие помнила племя. Скорбящий вдовец не останавливался ни перед какими затратами. Как и здесь, в Коленосте, там было множество явств, но лишь немногие притронулись к ним. Кто-то пытался завести застольную беседу, но ни у кого не было охоты болтать. Иных душевная мука и вовсе гнала из-за стола. Столь яркими были воспоминания, что золотой луне кусок не лез в горло. Изысканные лакомства казались безвкусными. Речной ветер смотрел на нее с любовью и заботой. Его ладонь нашла под столом ее руку, и она крепко ухватилась за нее, черпая уверенность в его силе. Эльфы собрали пир во дворе к югу от величественной золотой башни. Двор представлял собой ничем не ограниченную платформу из мрамора и хрусталя, венчавшую самый высокий холм Кваленоста. С нее открывался захватывающий вид на город, раскинувшийся внизу, и на темную чащу поодаль. Видны были даже лиловые зубцы горта Даркана, вздымавшиеся над южным горизонтом. Но зрелище этой красоты лишь добавляло муки сидевшим за столом, ибо совсем скоро им предстояло проститься с ней навсегда. Золотая луна сидела рядом с правителем по правую руку. Он пытался поддерживать вежливый разговор, но одолеваемый заботами, то и дело смолкал. Слева от него сидела его дочь Варана. Она даже не притворялась, что ест, и сидела неподвижно, опустив голову так низко, что волосы совсем закрывали лицо. Редко-редко поднимала она глаза, и взгляд, устремлённый на Таниса, шёл из самой глубины её сердца. Под полуэльфа не укрылись ни эти взгляды, ни холодный взор Гилтонаса. Он упрямо смотрел в тарелку и ел без всякого аппетита. Стурм, сидевший подле него, мысленно прикидывал, нельзя ли все-таки отстоять Кваленести. Флинту было не по себе, как и всякому гному, попавшему в общество эльфов. К тому же ему совсем не нравилась эльфийская пища, так что он упорно отказывался от угощения. Рейстин рассеянно жевал, не сводя золотых глаз с Физбена. Тика безумно стыдилась изящных эльфиек и не могла проглотить ни кусочка. Что до Карамона, он уже понял, почему все эльфы были так стройны. Они питались фруктами и овощами, приправленными тончайшими соусами. подавали же их с хлебом, всевозможными сырами и очень лёгким пряным вином. Такая ли еда нужна была коромону изгодавшемуся за 4 дня в клетке? Короче говоря, из всех жителей Ковалиноста лишь двое пировали в своё удовольствие Досельхов и Фисбен. Старый Мак о чём-то увлечённо спорил с Асиной, досельхов же попросту наслаждался всем происходившим. Позже он с искренним изумлением обнаружил, что две золотые ложки, серебряный ножик и маслёнка, сделанные из морской раковины, непостижимым образом перекочевали со стола в один из его кошельков. Алые луны небова видна. Салинари, узенький ободок серебра, клонилась к закату, с появлением первых звёзд беседующий с солнцами печальник и вну сыну. Гиутона поднялся и встал рядом с креслом отца. Потом он запел. Эльфийские слова вплетались в прекрасную и изысканную мелодию. Обеими руками Гиутона поднял над собой маленький хрустальный светильник. Свеча, горевшая внутри, озарила его точёные черты. Танис, прислушавшись к песне, закрыл глаза и уткнулся в ладони лицом. О чём он поёт? тихо спросил Стурм. Что значат эти слова? Тани поднял голову и срывающимся шёпотом стал переводить. Солнце, сверкающее око небес, уходит за горизонт, и небо погружается в сон. Огни светляков горят в темноте. Эльфы вставали один за другим, высоко поднимая светильники. Их голоса сливались в могучий хор, исполненный беспредельной печали. И сон, стариннейший друг, баюкает лес, нагивая покой. Листва в холодном огне сгорает дотла, провожая года. Птицы сбиваются в стаи и плачут по северу на осеннем ветру. Всё темнее небеса, пустыет земля, но мы знаем, зажжёт зелёный огонь в древесной листве солнечный луч. Мерцающих огоньков становилось всё больше. Подобно кругам в тихой воде, распространялись они от подножия башни по улицам и далее в лес. И с каждым вновь зажжённым светильником в хор вливался ещё один голос. Казалось, сам лес пел эту песню прощания с надеждой. Ветер листает страницы дней, воздвигаются королевства и рассыпаются прахом. Мгновенно жизнь мотылька, птицы, дерева и народа. Сон стариннейший друг поюкает лес, навевая покой. Уходят в могилу тысячи жизней, гаснущей памяти нет обновления. И мы, древний народ легенд и сказаний, уходим из песни. Гилтонос умолк и легонько дохнув задул свечу. Эльфы, стоявшие у стола, один за другим завершали песни и гасили светильники. Коваленос затихал, огоньки гасли, пока повсюду не разлилось молчание и темнота. Лишь дальние горы ещё повторяли последние отзвуки песни, подобные шороху опадающих листьев. Правитель поднялся с кресла. "А теперь", проговорил он тяжко, "время собраться в высшему совету. Веди своих спутников в Зау небо Тантовос". Зау небо оказался просторной площадью, залитой факельным светом. Гигантский купол усыпанных звёздами небес возносился над ней. Лишь север был темен, и там на горизонте играли спаулы химоуни. Правитель подозвал к себе Таниса со спутниками. Кругом них собрались все жители Калиноста. Никого не пришлось призывать к тишине, когда заговорил беседующий с солнцами, прямоуг даже ветерок. Вот здесь мы находимся, он указал вниз, и спутники увидели огромную карту у себя под ногами. Уто сельхов, стоявшего в самой середине равнин, перехватило дыхание. Любитель карт, он повидал всякие, но это А вону Теха, он возбуждённо вытянул руку. "Верно, Кендер", ответил правитель. "И там-то собираются армии повелителей драконов". В Утехе, он указал посохом точку на карте. "И в Гавани. Повелитель Верминарт не скрывает, что намерен вторгнуться в Квалинести. Он ждёт лишь, чтобы собрались войска и подвезли продовольствие. Нам не выстоять против такой силы. Квалинос легко оборонить, вмешался Стурм, ведь к нему нет наземной дороги. Идя сюда, мы пересекали мосты через сущие пропасти, разрушить их и никакая на свет армии там не пройдёт. Почему вы не дадите отпор? Вот перед нами всего лишь армия, мы отстояли бы квалинысти, ответил правитель. Но что мы можем поделать против драконов? Он бессильно развёл руками. Ничего. По легендам могучий Хума и тот смог победить их лишь с помощью копья, но в наши дни не осталось никого. По крайней мере, мы о таких не слыхали, кто владел бы тайной чудесного оружия. Физбен хотел что-то сказать, но Рейстлин поднес палец к губам. «Увы», — продолжал беседующий, — «мы должны покинуть и этот город, и наши леса. Мы хотим уйти на запад в неведомые земли и там обрести новый дом. А может быть, даже вернуться в страну Сильванести, древнейшую родину эльфов». Еще неделю назад все шло так, как мы и предполагали. Повелителю драконов понадобилось бы три дня ускоренного марша только для того, чтобы вывести свои войска на исходную позицию для штурма. Как только они покинут утеху, думали мы, наши соглядатые тотчас нам о том донесут, и у нас будет время для ухода на запад. Но совершенно неожиданно мы узнали о третьей армии, стоящей в пак Старкасе, менее чем в одном переходе от нас. Если не остановить ее, мы обречены. Знаете ли вы, как остановить ее?» — спросил Танис. «Да», — правитель посмотрел на младшего сына. «Как вам уже известно, жители врат, утехи и близлежащих селений угнаны в рабство и содержатся в пак Старкасе. Верминарт умен, он держит детей и женщин заложниками, чтобы мужчины не подняли бунт. Мы верим, что если заложники будут освобождены, мужчины нападут на хозяев и перебьют их. Гилтонос должен был возглавить это восстание. Он собирался увезти людей на юг, в горы. Войско драконидов пустится в погоню, давая нам время уйти. «Но что будет с теми людьми?» – сурово спросил речной ветер. «Сдается мне, вы собрались бросить их на растерзание драконидом. Так бросают куски мяса на стягающей стае волков». «Боюсь, повелитель Верминард и так скоро их уничтожит. Рудник почти истощен. Рабы скоро выберут последние крохи и сделаются ему не нужны. Зато в горах полно долин и пещер, где люди смогут укрыться от его армии и найти себе пропитание. Они легко удержат перевалы, особенно с наступлением зимы. Конечно, кто-то неизбежно погибнет, но ведь за все надо платить. Что бы выбрал ты сам, у жителей равнин? Жить в рабстве или умереть, сражаясь?» Речной ветер, не ответив, мрачно уставился в карту. Гилтон нас не справился, сказал Танис. И теперь ты хочешь, чтобы мы попробовали это сделать? Поднять восстание? Да, тантавос, ответил правитель. Мой сын знает ход в Пакстаркас. Я говорю о Свамари. Гилтон сопроводит вас внутрь крепости. У вас есть возможность не только освободить своих соплеменников, но и дать спасти сельфам, голос его посуровел, из которых немногие уцелели, когда люди навлекли на Крин катаклизм. Речной ветер вскинул глаза, враждебно нахмурившись. Лицо Стурма потемнело. В следующий сонцами вздохнул. Простите меня, сказал он. Я вовсе не хочу бичевать вас плетнями прошлого. Мы знаем, в какой беде ныне человеческий род. Я по доброй воле посылаю с вами моего сына Гилтонаса, хотя расставшись мы вполне можем никогда более не увидеться. Я приношу эту жертву с тем, чтобы жили оба народа, и мой, и ваш. Дай нам время подумать, сказал Танис, хотя сам он для себя всё уже решил. Правительки Вну Воины-эльфы проводили друзей сквозь толпу к небольшой роще и оставили там одних. Спутники обступили Танниса. Звездный свет бросал на их лица глубокие тени. «Все это время я боролся за наше единение», — подумалось ему. «А теперь нам придется расстаться. Нести диски в Пак Старкас слишком рискованно, а Золотая Луна ни за что с ними не расстанется».